«Лошади, в сущности, малые дети, несмотря на свои габариты. В них доброта, покорность, всепрощение. Ты вчера к ней подходил с кнутом, а сегодня с пряником пришел. И опять она готова запрягаться и тащить свинцовую поклажу». Фронтовик на Юстыде рассказывал и вовсе нечто фантастическое. «Лошади, как будто бы раненых солдат из боя выволакивали». Зубами за ремни, за сапоги тащили. Может быть и правда. Цирковые лошади еще не такое могут проделывать. Только их все время надо сахарком да свистящим хлыстом подбадривать, а не свистящими пулями. А еще говорят, что у лошади превосходная память. И говорят об этом, похоже, неспроста. Рыжака, едва не утонувший в холодном озере, стал бояться Лаврентия. При каждом приближении очкарика Рыжака пугливо прятал ушами, храпел и пятился. Рыжака вел себя так, словно бы не человек, а хищный зверь на двух ногах к нему подходит. Гуртоправ смотрел, смотрел на это безобразие и принял решение о перестановке шахматных фигур. «И неохота надо», – сказал Кирзанов, – «я забираю телегу». А тебе, лавруха, придется делать восхождение на Эверест. Очкарик посмотрел на горы, находящиеся поблизости. Эверест? А разве это не в Гималаях? Нет, милок, твой Эверест на Алтае. Гуртоправ подошел к своей белой кобыле. Вот она, твоя непокоренная вершина. Видишь, какая белая? В снегах. «В ледниках? Так что давай, забирайся!» Москвич не дрогнул, хотя и видно было, не обрадовался. На телеге все же куда приятней, чем верхом на этой беспокойной джамалунгме. Пересадивший парня на свою проворную любяшку, гуртоправ поехал на телеге. Развалившись, как барин, кирсанов сапоги демонстративно задрал на передок повозки Закурил, замурлыкал песенку, я ехала домой, я думала об вас. Только недолго пелось гуртоправу, начинался один из трудных переходов по Чуйскому тракту. Горы наседали с двух сторон, зажимали реку, и Чуйскому тракту тут уже было не разгуляться, Затиснутый между камнями, он извивался гигантским ужом, выскальзывал на узкие площадки, выдолбленные в виде карнизов, пропущенных по скалам. Это были бомы, отвесно обрывавшиеся в реку. С давних пор за такими бомами закрепилась слава самых погибельных и жутких мест. Не проехать, не пройти. Правда, заключенные сибирских лагерей постарались подружьями, кое-где расширили проезды, выпрямили с помощью кирки и лома и какой-то матери, но все равно встречаются узкие опасные места, где чуйский тракт заходит в горловину, точно в каменные ворота, где двум машинам не разминутся. И вот в таких местах была самая трудная и нервная работа великого Скатагона. Красным сигнальным флажком, размахивая на тракте, он перекрывал движение. И хотя перекрытие было недолгим, происходили стычки. Шоферы были разные, чистые и грязные. Кто-то с пониманием относился к работе скотогонов, а кто-то, не от большого ума, считал скотогонов бездельниками, туристами, которые все лето за государственный счет катаются по горному Алтаю, купаются да загорают. Такие недоумки попадались редко, и вот тогда-то приходилось Лалаю доставать карабин. За четыре года хождения по тракту он два раза стрелял по колесам. Однажды пришлось воевать, когда на тракте оказался груженый КамАЗ, ехавший из Монголии. Три парня сидели в кабине, два из них были крепко поддатые, спали за спиной водителя А когда КАМАЗ остановился перед красным флажком, парни вышли и давай права качать, кричать, чтобы им открыли дорогу. Но великий скотагон не согласился и дискуссия дошла до кулаков. Пьяные парни хотели его отметелить. Кирсанов молча достал карабин и продырявил два передних ската, но не успокоился на этом. Аппетит приходит во время стрельбы. Он приказал парням идти к реке. Дело запахло расстрелом. Так потом рассказывали скотогоны, свидетели этой истории. И пьяные парни подумали так. И почти протрезвели. Но Кирсанов, хотя и бывает дурной в минуты слепящего гнева, ни о каком расстреле не помышлял. Он отвел этих героев на Катунь, заставил доголар раздеться и прыгнуть в ледяную купель а потом собрал манатки этих героев и выкинул в реку. А другая история, когда Лалаю пришлось козырять карабином, вообще похоже на детектив. Кирсанов тогда на тракте встретил своего знакомого. Паренек, Ванек, сидел на обочине тракта и чуть не плакал. Какие-то ухари на грузовой машине остановили паренька и разули. Сняли все четыре колеса со старенького «Жигуленка». Легковушка стояла на камнях, сверкая мазутными осями. «Ты номера запомнил, а, Ванек?» – спросил Кирсанов. «А когда это было?» «Около часа назад. Но, ну, значит, не могли еще уехать далеко». Великий скотогон, отчаянная дерзкая душа, взял карабин и вышел на середину тракта, и остановил первую попавшуюся машину, и показал шоферу какую-то красную корочку, на которой золотом был оттиснут герб Советского Союза и какое-то мудреное сокращение, напоминавшее контору глубокого бурения, сокращенно КГБ. В общем, догнали они тех уродов. Грузовик стоял возле столовой. Уроды пошли пообедать. Великий скотагон приказал пострадавшему Ваньку посидеть в тенечке, покурить, а сам пошел в столовую с карабином наперевес. И через минуту оттуда вышли два жлоба, держали руки вверх. Великий скотагон заставил их не только что вернуть украденные колеса, Жлобам пришлось откручивать и свои полуметровые двухпудовые скаты. «Но мы тебя, падло запомнили!» – пригрозил один из них. «Живи теперь, бойся!» Лалай подошел к нему и улыбнулся. И вдруг с невероятной жестокостью шарахнул прикладом по морде. Жлоб отлетел и рухнул, выплевывая зубы. Вот теперь, я думаю, ты меня запомнил хорошо. Продолжаю улыбаться, сказал Кирсанов. Но если мы еще с тобою встретимся, я тебе, сука, память отшибу.